сила общеизвестного. Для получения такой впечатляющей доходности акции необходимо покупать и продавать лишь в определенные моменты. Но даже если вам не удается поймать ценовой максимум или минимум, то при вложении средств в любую из упомянутых ранее компаний, ваш результат все равно будет лучше, чем при инвестировании в таинственные предприятия, бизнес которых никто из нас не понимает. Известна история одного пожарника из Новой Англии. Еще в 1950-х годах ему бросилось в глаза, что местный завод компании «Тамбрэнс» – впоследствии компания изменила название на «Тамбокс» – «быстро расширяется». «Компания не может расти так быстро, если ее дела идут плохо», – рассудил он, и вложил в акции «Тамбрэнс» 2000 долларов. На этом он, однако, не остановился и вкладывал еще по 2000 долларов ежегодно на протяжении следующих пяти лет. К 1972 году пожарник стал миллионером, ведь у него не было ничего похожего на акции компании вроде Subaru. Не знаю, обращался ли наш удачливый инвестор за советом к какому-либо брокеру или эксперту, но уверен, многие сказали бы, что его теория никуда не годится и что лучше для него держаться голубых фишек, то есть акции, которые покупают институциональные инвесторы или акции популярных в то время компаний сферы электроники. К счастью, пожарник сам принимал решение. Может показаться, что лучшие инвестиционные идеи рождаются благодаря информации, которая циркулирует в высоких кругах и попадает к экспертам через терминалы системы Коатрон. Однако лично я почерпнул немало идей из того же источника, что и тот пожарник. В течение года я встречаюсь с представителями сотен компаний и участвую во множестве совещаний с генеральными директорами, финансовыми аналитиками и коллегами из секторов взаимных фондов. Но на крупных победителей натыкаюсь в ситуациях, не связанных с моей работой. Думаю, вы не хуже меня можете делать это. Взять хотя бы компанию Taco Bell. На меня произвело впечатление их блюдо под названием «Буррито» – лепешка с завернутой в нее начинкой, которую я отведал во время поездки в Калифорнию. Или компанию «Ля Motor Моутер они мне рассказали в конкурирующей системе гостиниц «Холидей Инн». Или Volvo Члены моей семьи и мои друзья ездят на автомобилях этой марки. Или Apple Компьютерс». У моих детей был такой компьютер дома – А потом системный администратор купил несколько Макинтоши для нашего офиса. Или Service Corporation International. Во время поездки в Техас их нашел аналитик fidelity специализирующийся на компаниях из сектора электроники. Он совершенно не имел отношения к похоронным бюро, так что это была не его область. Или Dunkin' Donuts. Мне понравился их кофе. Или вот недавний пример с обновленной компанией Pier One Imports, которую порекомендовала моя жена. Кэролин для меня – один из лучших источников идей. Это она открыла Лекс. Лекс – прекрасный пример силы общеизвестного. Эта марка оказалась одной из наиболее успешных в 1970-е годы. В самом начале этого десятилетия, еще до вступления в должность управляющего фондом fidelity Магеллан, я работал там в качестве аналитика по ценным бумагам. Я занимался текстильной отраслью. Ездил по стране, посещал фабрики, оценивал их прибыльность, определял коэффициент ПИ и вникал в тонкости технологии. Однако полученные мною знания не шли ни в какое сравнение по ценности с открытиями Кэролин. Это не мои исследования, навели меня на ЛЭКС. Это она обнаружила продукт во время очередного похода в продовольственный магазин. Именно там рядом с кассой стоял стеллаж с новым товаром, женскими колготками в яркой пластиковой упаковке в форме яйца. Компания «Хейнс» проводила пробную продажу «Лекс» в ряде районов страны, в том числе в пригороде Бостона. Представители «Хейнс» опросили сотни женщин на выходе из супермаркетов и обнаружили, что многие из них купили колготки. При этом мало кто мог вспомнить название бренда. Менеджеры компании «Хейнс» пришли в восторг, если продукт становится бестселлером без связи с брендом, то можно представить себе, как он будет продаваться после раскрутки бренда. Чтобы оценить качество Lex, вовсе не обязательно быть аналитиком по текстильной промышленности. Все, что Кэролин нужно было сделать, это купить пару колготок и попробовать их. Новинка отличалась повышенной плотностью, что уменьшало вероятность спуска петель по сравнению с обычными колготками. Кроме того, они очень хорошо сидели, но главным было удобство. Колготки Lex продавались так же, как жевательная резинка или лезвие для бритья. За ними не нужно было специально ехать в универмаг. До этого компания «Хейнс» продавала колготки со своим традиционным брендом в универмагах и специализированных магазинах. Однако выяснилось, что женщины посещают универмаг в среднем раз в 6 недель, а в продовольственный магазин они ходят два раза в неделю. Таким образом, шансы покупки «Лекс» повышаются в 12 раз. Идея продавать колготки в продовольственных магазинах оказалась невероятно результативной. И неудивительно, если подсчитать, сколько женщин с пластиковыми яйцами среди покупок подходят к кассе. А о том, что будет после проведения рекламной кампании, можно только догадываться. Сколько женщин, купивших колготки, сотрудников магазинов, видевших, как покупают колготки, и мужей, видевших жен с новыми колготками, знали об успехе Лекс. Миллионы. Спустя 2-3 года после запуска продукта можно было зайти в любой супермаркет и понять, что это бестселлер. Оставалось сделать всего один шаг – выяснить, что производит Лекс компания «Хейнс», и что акции «Хейнс» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. После того, как Кэролин обратила мое внимание на «Хейнс», я по обыкновению собрал о ней информацию. Все оказалось лучше, чем можно было ожидать, так что я с уверенностью того пожарника, который инвестировал в «Тамбранс», порекомендовал акции «Хейнс» портфельным менеджерам «Фиделити». «Хейнс» вышла в шестикратнике еще до того, как ее купила Consolidated Food. Сейчас эта компания называется «Сара Ли». «Лекс» все еще приносит компании «Сара большие доходы. В последние 10 лет объемы их продаж постоянно росли. Уверен, если бы «Хейнс» не купили, ее акции стали бы 50-кратником. Вся прелесть ситуации с «Лекс» в том, что вам не нужно было знать о них с самого начала. Вы могли купить акции «Хейнс» в первый год, на второй или даже на третий год после превращения «Лекс» в национальный бренд, и все равно как минимум утроить вложенные деньги. Но многие этого не сделали, в частности, мужья. Мужья, обычно именуемые «уполномоченные инвесторы», по всей видимости, были слишком заняты покупкой акций компаний, связанных с использованием солнечной энергии или со спутниковыми тарелками, и теряли на них последние деньги. Представьте себе моего друга, Гарри Хаунстуса. Фамилию я изменил, чтобы не обидеть бедолагу. Вообще-то в каждом из нас есть немного от Хаунстуса. Так вот, этот «уполномоченный инвестор», наверное, в каждой семье есть такой. В очередной раз утром студирует газету уолл стрит journal и информационный бюллетень по фондовому рынку, годовая подписка на который обходится в 250 долларов. Он выискивает новую захватывающую возможность для инвестиций, что-нибудь эдакое с ограниченным риском, но с большим потенциалом роста. И в «Джорнал», и в бюллетене он видит благоприятный отзыв о компании «Винчестер Диск drives стремительно развивающейся в небольшой фирме с многообещающим будущим. «Хаунстус» не может отличить дисковод от тарелочек для «стендовой стрельбы», Но он звонит своему брокеру и узнает, что мерил Линч включил акции компании Винчестер в список с рекомендацией «Активно покупать». «Это не может быть простым совпадением», — думает Хаунстус. Он быстро убеждает себя, что вложить заработанные потом и кровью 3000 долларов в акции Винчестер — очень хорошая идея. В конце концов, он же провел исследование. Генриетта, жена Хаунстуса, известная также как лицо ничего не смыслящего в серьезных инвестициях, Распределение ролей может быть прямо противоположным, но обычно оно не меняется. Только что вернулась из торгового центра, где она обнаружила замечательный новый магазин женской одежды под названием «The limited В магазине полно покупателей. Ей просто не терпится рассказать мужу о том, как приветливы там продавцы и как у них все потрясающе дешево. «Я купила Дженнифер полный гардероб на осень», радостно восклицает она, «и всего-то за 275 долларов». «275 долларов?» – ворчит уполномоченный инвестор – «Пока ты там тратила деньги, я сидел дома и думал о том, как их заработать». «И представь себе, нашел решение. Винчестер Диск drives Беспроигрышный вариант. Мы вложим в них 3000 долларов». «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь», — говорит лицо, ничего не смыслящее в серьезных инвестициях. «Помнишь Хавалайт Фотоселл? Тот беспроигрышный вариант упал с 7 до 3,5 долларов. Мы потеряли полторы тысячи». «Да, но то был Хавалайт. А это Винчестер, Уолл Стрит journal Сказано, что производство дисководов – одна из самых быстрорастущих отраслей десятилетия. Стоит ли упускать шанс? Продолжение не трудно представить. У Winchester Disc Drives – неудачный квартал. В отрасли появляются новые конкуренты, и цена акций падает с 10 долларов до 5. Поскольку уполномоченный инвестор не понимает происходящих процессов, он спешит продать акции и радуется, что потерял лишь полторы тысячи долларов. Чуть больше, чем стоимость пяти гардеробов Дженнифер. Между тем, без ведома Хаунстуса, цена на акции компании limited магазин который произвел на генриету такое впечатление выросла с 50 центов с учетом дробления акций в декабре 1979 года до 9 долларов в 1983 году что сделало их двадцатикратником то получил бы сумму более чем в пять раз превышающую ту что вложил после взлета цены до 52 и семи восьых доллара. Это был настоящий стократник, так что если бы Хаунстус вложил в свое время 10 тысяч долларов, то заработал бы более миллиона. Если бы миссис Хаунстус вместе с теми 275 долларами, вложенными в гардероб, вложила еще 275 долларов в акции, то даже ее крошечные инвестиции позволили бы оплатить обучение дочери в течение одного семестра. Но наш уполномоченный инвестор, у которого было достаточно времени, чтобы купить акции «Делимитед», после продажи акций «Винчестер» не обращал внимания на подсказку жены. К тому времени в стране было уже 400 магазинов limited которые пользовались популярностью, но Хаунстус был слишком занят, чтобы это заметить. Он следил за тем, что Бун пикинс делал со своей компанией «Меса Петролием». В какой-то момент, ближе к концу 1987 года, возможно, непосредственно перед скачком в 508 пунктов, Хаунстус наконец обнаруживает, что Delimited включена в список акций, рекомендуемых к приобретению его брокерской компанией. Три журнала дали о ней положительный отзыв. Компания стала любимчиком крупных институциональных инвесторов, а результаты ее деятельности отслеживаются уже 30 аналитиками. До уполномоченного инвестора дошло, что это солидное, респектабельное приобретение. Интересно, бормочет он в один прекрасный день, обращаясь к жене. «Помнишь тот магазин, что тебе понравился? Delimited». Оказывается, он принадлежит публичной компании, а это значит, мы можем купить их акции. Судя по специальному репортажу, который я только что видел по каналу PBS, это вполне приличные акции. Я слышал, что даже Forbes писал о них в передовице. Вряд ли умные деньги успели скупить все. Думаю, стоит потратить на них пару тысяч долларов из пенсионного фонда. «А что, у нас еще есть пара тысяч долларов в пенсионном фонде?» – спрашивает скептически настроенная Генриетта. Конечно, есть, рычит в ответ уполномоченный инвестор. И скоро будет еще больше благодаря твоему любимому магазину. Но я перестала ходить в The Limited, говорит Генриетта. Цены там слишком высокие, и товаров уже нет особенных. Теперь то же самое есть и в других магазинах. Да какое это имеет значение, вопит наш уполномоченный инвестор. Я говорю не о походах в магазин, а об инвестициях. Хаунстус покупает акции по цене 50 долларов почти на пике в 1987 году. Вскоре цена начинает свое падение до уровня 16 долларов. И на полпути к этому уровню он продает акции, снова радуясь тому, что сумел ограничить убытки. Это публичная компания? Я упрекаю хаунстуса в том, что он упустил «Делимитед». А сам тоже хорош, потому что также не купил эти акции, когда они росли в цене. А ведь моя жена видела те же толпы покупателей в торговом центре, что и его жена. Я купил акции «Делимитед», только когда компания стала популярной а ее фундаментальные показатели стали ухудшаться. И все еще держу эти акции себе в убыток. Я могу до бесконечности перечислять десятикратники, которые упустил, и вы услышите еще немало печальных примеров. Когда дело доходит до игнорирования перспективных возможностей, то в этом я столь же искусен, как и любой другой. Однажды я стоял на самой замечательной игровой площадке века, на поле для гольфа Pebble Beach, и мне даже не пришло в голову спросить, публичная ли эта компания. Меня слишком интересовали расстояния между метками для мяча и площадки для игры. К счастью, вокруг достаточно десятикратников, так что мы, хотя и упустим большинство из них, все равно найдем свое. Для большого портфеля акций, такого как мой, нужно найти несколько победителей, чтобы результат был ощутим. Для маленького портфеля, такого как ваш, достаточно всего одного победителя. Кроме того, инвестирование в знакомые компании, такие как Лекс или Данкин Доунатс, приятно тем что примеряя колготки или потягивая кофе вы проводите такой же фундаментальный анализ как и тот за который платят аналитикам с уолл стрит посещать магазины и пробовать продукты одна из важнейших частей работы аналитика покупая на протяжении своей жизни автомобили и фотоаппараты вы развиваете чутье в отношении того что хорошо и что плохо что хорошо продается а что нет если вы узнаете о чем-то кроме автомобилей то получаете знания и главное получаете его раньше уол-стрит Зачем ждать, когда эксперт по ресторанам из Мэрил Линч начнет рекомендовать акции Данкин Доунатс, когда вы уже видели 8 новых франчайзинговых кафе в вашем районе? Аналитик по ресторанам из Мэрил Линч не обратит внимания на Данкин Доунатс, по причинам которые я вскоре объясню. До тех пор, пока цена на акции не повысится в 5 раз, с 2 долларов до 10. А вы можете заметить эти акции, когда цена их составляет 2 доллара. Чудеса с гигагерцем Инвесторы-любители почему-то не воспринимают поездки по городу на машине и поедание пончиков как начальный этап исследования акций. Такое впечатление, что люди чувствуют себя более уверенно, вкладывая деньги в то, о чем они не имеют ни малейшего представления. Можно подумать, что на Уолл-стрит действует неписанное правило. Если ты не понимаешь, что это такое, смело вкладывай в него сбережения всей своей жизни. Остерегайся предприятий, которые расположены за углом и которые на виду. Ищи такую компанию, которая производит непостижимый продукт. Мне тут на днях встретился один такой вариант. Если верить отчету, который кто-то оставил у меня на столе, это был фантастический шанс инвестировать в компанию, производящую статическое ОЗУ с RAM объемом 1 Мбит, изготовленная по КМОП технологии, комплементарный металлооксидный полупроводник, биополярный компьютер с сокращенным набором команд с плавающей точкой, матричным процессором ввода-вывода данных, Оптимизирующим компилятором, памятью со сдвоенным 16-байтным портом, операционной системой UNIX, поликремниевым эмиттером с мегафлоповой производительностью по оценке пакета Whetstone, высокой пропускной способностью, 6 ГГц, коммуникационным протоколом с двойной металлизацией, асинхронной обратной совместимостью, архитектурой периферийной шины, памятью с 4 чередованием и временем срабатывания 15 наносекунд конечно, никто не запрещает инвестировать в гигагерцы и мегафлопы. Но если вы не можете сказать, речь идет о скачках или о чипе памяти, вам лучше держаться подальше от них. Даже если ваш брокер будет звонить и рекомендовать акции этой компании, как лучшую возможность десятилетия срубить немеренные нанобаксы. Проклятие капустной грядки Значит ли это, что я советую покупать акции любого нового заведения быстрого питания, любой компании, у которой есть ходовой продукт, или любой публичной компании, открывающей магазин в местном торговом центре? Если бы все было так просто, я бы не потерял деньги на инвестициях в магазин «Билднерс», расположенный напротив моего офиса. Лучше бы мне ограничиться их бутербродами и не связываться с акциями, полсотни которых сегодня едва хватит, чтобы рассчитаться за порцию тунца с ржаным хлебом. Но об этом чуть позже. а Акулико. Хотя эта тряпичная кукла с капустной грядки стала самой продаваемой игрушкой 20 века, это не спасло заурядную компанию с плохим бухгалтерским балансом. Ее акции быстро росли около года, подстегиваемые сначала домашними видеоиграми, а затем ажиотажем вокруг капустной грядки. Но потом все равно упали с максимума 1983 года, составлявшего 65 долларов, До 1 доллара 75 центов незадолго до 1988 года, когда компания подала заявление о реорганизации в соответствии с главой 11 закона о банкротстве. Найти многообещающую компанию – только первый шаг. Следующий шаг – исследование, которое помогает отличить Toys R Us от Calico, Apple Computer от Televideo или же Piedmont Airlines от People Express. Жаль, что я в свое время не удосужился разобраться в том, что происходит с People Express. Не исключено, что мне бы и в голову не пришло купить их акции. Несмотря на мои неудачи в течение тех 12 лет, что я управлял фондом Fidelity Magellan, стоимость его портфеля выросла более чем в 20 раз, в определенной мере благодаря ряду малоизвестных акций, найденных и проанализированных мною. Уверен, любой инвестор может с успехом использовать ту же тактику. Не так уж много нужно, чтобы превзойти умные деньги, которые, как я уже говорил, не всегда умны. Аудиокнига разделена на три части. В первой части «Готовимся к инвестированию». Главы 1-5 говорится о том, как оценить свою готовность самостоятельно выбирать акции. Как составить мнение о конкурентах, портфельных менеджерах, институциональных инвесторах и прочих экспертах с Уолл-стрит. Как определить рискованность акций относительно облигаций. Как оценить свои финансовые потребности и как разработать методику успешного выбора акций? Во второй части «Ищем победителей» главы 6-я, 15 говорится о том, как найти наиболее перспективные инвестиционные возможности, что должно быть в привлекательной компании и чего в ней не должно быть. Как пользоваться советами брокеров, годовой отчетностью и прочими информационными ресурсами, а также о том, что делать с многочисленными показателями, коэффициент ПИИ, балансовая стоимость, денежные потоки, которые часто используются при анализе акций. В третьей части «Долгосрочная перспектива», главы 16-20, говорится о том, как формировать инвестиционный портфель, как контролировать состояние компаний, акции которых вы приобрели, когда покупать и когда продавать, о капризах опционов и фьючерсов, а также о некоторых общих соображениях относительно здоровья Уолл-стрит, американского бизнеса и фондового рынка, о том, с чем мне пришлось сталкиваться за 20 лет инвестиционной деятельности.